Глава двадцать первая. Великие дела. За те пять часов, что я провел во второй пещере, Тао умудрился сложить из каменных блоков кузнечную печь, растопить ее и начать выплавку металла из руды. Я заметил, как несколько прямоугольных слитков меди лежат в сторонке сложенные в небольшую пирамидку. Что удивительно, его печь не выглядит кустарной поделкой и мало чем внешне отличается от земных аналогов, что я видел на картинках в сети. Игровые условности упрощают многие процессы и частично игнорируют физические законы, что позволяет достичь неплохих результатов, естественно, если имеешь представление о том, что хочешь создать. тао не пришлось делать вытяжку, так как переданный пегом уголь не давал дыма и мог поддерживать определенную температуру в зависимости от своих класса и частоты, а регулировка жара осуществлялась за счет работы кузнечного меха. Китаец, в несвойственной ему многословной эмоциональной манере, не отрываясь от выплавки металла, рассказывал мне тонкости проделанной работы, битых полчаса, а ведь я всего лишь подошел и задал самый обыкновенный вопрос — как успехи? За эти полчаса я узнал, что Тао уже успел получить ремесленные навыки строитель и литейщик, что в его планах в ближайшее время открыть еще и создание предметов, ремонт, оружейник, а в идеале и броник что атрибут «мастерство» очень сильно помогает, и без его наличия пришлось бы возиться с одним строительством не менее суток и еще кучу разной подобной информации. На что Эста, которая стояла рядом и тоже была вынуждена выслушивать слово «излияние друга», тихо шепнула мне на ухо. Он мне больше нравился, когда молчал. Сохранить серьезное выражение лица удалось с большим трудом, не хотелось обидеть Тао, который пребывал в приподнятом настроении. Парень явно знал, что делает, и на самом деле это было круто. Я вот не могу похвастаться глубиной знаний в какой-то конкретной области. Так, нахватался верхов из разных учебников, но до того, чтобы начать успешно применять их на практике, мне точно еще очень далеко. Киркой махать большого ума не надо. Может, по этой причине я даже не рассматривал вариант самому заняться ремесленной деятельностью, сославшись на нехватку слотов под нужные атрибуты. Наверняка можно отыскать магическое ремесло. То же зачарование предметов или нанесение рун. Чтобы достичь результата, нужно усердно трудиться каждый день, тренироваться, изучать новые формулы, но гораздо проще бить железякой по камню, получать за смехотворное усилие дорогие карты атрибутов, а после их продажи тупо оплачивать эти услуги у соответствующих мастеров. «Зато у тебя есть я», — весело прощебетала тень, — уловив перемену моего настроения. Дай мне немного времени, и я сделаю из тебя достойного жителя галактики Млечный Путь. Спасибо за поддержку, Тень, — улыбнулся я и на полном серьезе добавил. Рад, что ты со мной. Поверь, я это ценю. и скин действительно за короткое время стала мне так необходимым лучшим другом и заботливым родителем в одном лице. И я ей за это благодарен. «Я постараюсь сделать несколько образцов кирок уже к назначенной пегам встречи», вывел меня из раздумий голос Тао. «Эм, встречи? А мы туда пойдем?» «Вы нет, я обязательно», — не задумываясь ответил Тао. «Надо же разузнать, что происходит на разломе. Да и оставшимся парням надо помочь. Мы ведь обещали снабдить их нормальными инструментами для работы. Без профессии кузнеца я не смогу создавать что-то сложное» но клепать предметы обычного качества запросто возможно получится создать что-то необычное но это сложно а если поднять тебе базовый показатель мастерства улыбнувшись проговорил я и протянул другу две карты лицо того просветлело он уже открыл был рот чтобы выразить благодарность но я прервал его так говорю один раз и больше не возвращаюсь к теме все что я могу добывать является собственностью клана и вы как сооснователи «Имейте право пользоваться этими ресурсами по мере надобности. Поэтому просто берете со склада все, что считаете нужным. Вы большие мальчики и девочки, и можете сами решать, как развивать своих персонажей. Нужен совет? Обращайтесь. Всегда подскажу». «Хорошо сказано, Джей», — проговорила Элли. «Я рада, что пошла с тобой. Вот не надо только соплей», — фыркнула Эста. «Мы уже поняли, что Джей — парень, что надо. Выкладывай, что придумал. У тебя на роже все написано». Появилась кое-какая идея, но для начала надо распределить карты атрибутов. Тао, повышай скрытность и ловкость до продвинутого статуса. Когда получится разблокировать тебе класс, прибавка от профильных характеристик возрастет, а пока придется пользоваться тем, что есть. Также держи атрибут скорость. Я пока выбил только одну карту, но позже переведешь и ее на продвинутый уровень. Для разведчика самое то. Китаец меня услышал и в ответ просто кивнул. «Эста, в дополнение к силе поднимай выносливость и телосложение. Для бойца эти атрибуты наиболее важны. Потом и скорость тебе прокачаем. И еще что-нибудь подходящее подберем». «Толку-то», — буркнула Эста. «Сидим тут как тараканы и нос боимся высунуть. Найду я тебе с кем помахаться. Потерпи немного», — пообещал я. «Ты все же что-то нарыл?» — возбудилась девушка и схватилась за свою секиру. «Не уверен, надо проверять». «Так чего ж мы ждем?» — скачал на ноги Эста. «Обожди, я еще не закончил». Эста обиженно плюхнулась обратно на шкуру, но секиру выпускать из рук не стала. «Элли, сколько у тебя свободных слотов под атрибуты?» «Владыки бездны снабдили меня только торговлей», — призналась девушка. «Для того, чтобы стоять у прилавка, этого достаточно, а на остальное им плевать. Уже на базе я изучил выносливость, телосложение, грузоподъемность и восприятие». «Отлично». «Сила тебе не нужна, можем сэкономить слот. Я узнал, как можно сделать из тебя мага. Пусть и с ограниченными возможностями, без выбора класса, но я пока не выбил ни одного магического атрибута. Для этого нужно месторождение гораздо более высокого уровня». «Здорово», — обрадовалась девушка. «А что значит ограниченные возможности?» «Сам пока не понимаю, но, как минимум, несколько заклинаний первой ступени ты освоить сможешь». Для изучения придется потратить сайбер-кристалл, но оно того стоит. Поэтому будем готовить тебя заранее. мудрости и интеллект я потратил на себя, но это вопрос времени. Пара дней, максимум неделя, и мы прокачаем все базовые атрибуты докапа. Кстати, это плюс 3, а дальше развивать базовые показатели можно будет только на 50-м левеле. Пока изучи ловкость, она точно пригодится. А дальше посмотрим. Поняла, улыбнулась Селли, и сердце в груди сделало очередной кульбит. «Оставшиеся карты разбираем по приоритету потенциального класса. В первую очередь изучаю те, для кого атрибуты будут полезнее, остальные могут подождать, когда я выбью еще. Вопросы?» «Да». Вновь вскочила с места Эста. «Когда мы уже пойдем крошить мобов?» «Я же сказал, что не уверен. Вот превращусь в таракана, обследую щель, через которую не проникают во вторую пещеру, а там видно будет». «Что ты сделаешь?» Одновременно выкрикнули сразу две девушки, Но если глаза Эсты загорелись блеском азарта, то на лице Эли застыла маска отвращения. Она явно не любит этих членистоногих. Я изучил два магических атрибута. Первый — магия хаоса. Я активировал искру и через 8 секунд продемонстрировал ее друзьям. Народ непроизвольно ахнул, и их можно понять. Сам втыкал в искру минут 5. С магией они еще не сталкивались. Даже Элли, которая провела в этом мире, уже около полугода. Пришлось минут 20 подробно рассказывать друзьям, какие возможности открывает перед нами магия хаоса. Впечатлились все. Особенно зашла групповая аура — эффект Наверняка эта фишка фракции хаоса в том или ином виде доступна всем игровым классам, но пока народ лишен такой возможности, будут пользоваться моим эффектом «Ты говорил, что изучил два магических атрибута», — напомнила Элли. «Да, смотрите». Улыбнулся я и пожелал изменить форму моих ушей. «Охренеть! А свиной пятак можешь отрастить?» Прокомментировала трансформацию эста. «Очень смешно!» — оценил шутку я. Второй атрибут — трансфигурация. Проигнорировав ржущую эсту, продолжил я. Проблема с внешностью решена. Пока прикинусь эльфом. А как обилка прокачается, там видно будет. Главное, что трансформация бессрочная. «Кожа слишком темная», — ставил комментарий тау «Знаю, но пока я могу изменять всего лишь 10% тела. Через сутки будет 20. И можно будет изменить открытые участки. Все равно большинство кожи скрыта одеждой». «А что ты там про тараканов говорил?» — напомнил Эста. Вместо ответа я скинул в кланчат описание заклинания поглощения образа. «Элли, ты на разломе дольше всех. Вспомни рассказы опытных рудокопов, которые промышляют в пещерах. Они что-нибудь рассказывали о других мобах, кроме крыс-одлаков». «Нет». Ничего подобного я не слышала. Все жаловались только на здоровенных крыс-оборотней. Но тараканов могли просто игнорировать. Ты считаешь, что сможешь что-то обнаружить внутри колонии? Я считаю, что проверить точно стоит. но так гоу же, хорош языками чесать. Уже в третий раз подорвала сеста, и на этот раз вновь садиться явно не собиралась. Пошли, согласился я. Тао, ты с нами? Разговаривали мы рядом с кузнечной печью, китаец не прекращал процесс выплавки ни на минуту. «Чтобы я пропустил, как ты превращаешься в таракана?» «Да никогда», — ухмыльнулся парень. Эста хохотнула, и первой нырнула в заметно увеличившийся проход, ну а мы последовали за ней, посмотреть на мою трансформацию хотели все. Процесс немного затянулся. Поглотить образ таракана удалось только с пятой попытки. Зато за это время я выяснил, что одновременно могу активировать каст только одного заклинания. Тень предположила, что существует умение, увеличивающее число одновременных кастов, но открыть его я пока не успел. По всей видимости, я что-то делаю не так, но понять, что именно, пока не удалось. Может, тебе ниточку за лапку привязать, а то потеряешься в лабиринте ходов?» Продолжила издеваться Эста. «На самом деле идея здравая». Понятия не имею, что произойдет, если я не выберусь на открытое пространство, когда закончится время действия заклинания. По идее, меня должно отправить на точку возрождения, но уверенности, что это произойдет под дебафом темных, у меня нет, поэтому стоит быть осторожным. Не, так справлюсь. Не стал говорить друзьям о возможной проблеме я. Сделав глубокий вдох и выдох, потянулся к небольшой иконке таракана, которая появилась над окошком с заклинанием поглощения образа. Мгновение, и видение мира изменилось. Все вокруг потеряло большинство красок, а предметы резко увеличились в размерах. пи <звы> вполне тщетливо прозвучало ругательство Эсты. «Джей, это охренительный скилл! Как ощущение Уже стал бояться тапков?» Надо мной нависла подошва сапога, но, естественно, девушка не закончила движение. Все потом, времени мало. Напечатал я в кланчате и начал пробираться к трещине в стене. Управлять тремя парами лап было не очень удобно, но я на удивление быстро привык, и скорость передвижения заметно возросла. На каждой лапке имелось множество ворсинок, которыми можно было свободно цепляться за практически любую поверхность и быстро преодолевать препятствия. Встреченные на пути тараканы не проявляли ко мне агрессии. Но их было много, так что приходилось бежать по головам, что, честно сказать, было делать довольно мерзко, но включать заднюю не в моих правилах, так что я терпел. Трещина в горной породе, через которую тараканы проникали внутрь пещеры, была заполнена членистоногими тварями, но оказалась не слишком протяженной. Как только я пролез сквозь шевелящееся живое море насекомых и выскочил, ну или выполз на более или менее ровную и свободную площадку, то сразу понял, что на верном пути. Внутри скалы обнаружился явно рукотворный проход, который по габаритам был как раз под стать тараканом. Рядом с этим входом светилась бледно-синим цветом простенькая руна с изображением перечеркнутого линии круга. Понятия не имею, что это значит, но обычные тараканы при приближении к этой руне тут же разворачивались и спешно удирали в другом направлении. Раздумывать я не стал и рванул к проходу. Когда приблизился к рунь, она вспыхнула, и моя полоска ХП, которая, к слову, содержит всего 15 единиц, сократилась на один пункт. Но этот факт лишь придал мне ускорение. Я со всей доступной скоростью перебирал лапками каждые 5 секунд терял единичку жизни. Проход петлял в камни и никак не желал заканчиваться. Минус 5 хп. Если сейчас развернуться и рвануть обратно, то успею выйти за пределы действия руны и сохранить жизнь. Минус 7 хп. Последний шанс повернуть назад, но я упрямо бежал вперед. Минус 8. Все, теперь либо успею, либо... Нет никаких «либо», я успею. Минус 10, 12. Внезапно проход резко закончился, и я выбежал на открытое пространство. Обернувшись, увидел точно такую же руну. На всякий случай отполз от нее подальше, но потеря ХП остановилась, и я попытался нормально осмотреться. Сделать это в образе таракана было проблематично. Так, вроде мобов не видно, значит, можно принять свой естественный вид. Как же здорово вновь ощущать себя человеком. Никогда бы не подумал, что буду радоваться такой мелочи. Все опознается в сравнении. Появившийся из инвентаря факел... Осветил тоннель шириной метров десять и высотой не менее четырех. Тоннель явно рукотворный, на стенах имеются характерные сколы горной породы. Начинается тоннель странно, с глухой, причем абсолютно гладкой стены, с тонкой полоской в самой середине и уходит под небольшим уклоном вниз. «Тебе нужно получить умение видеть магию, Джей», — проговорила тень. «Я подозреваю, что это не совсем стена». «Согласен с тобой. Есть идея, как это сделать». Сначала попробую сам, а потом, если не получится, подключишься к процессу. Все правильно, Джей. Заставляй работать свои нейроны. Это полезно. Идея проста. Я знаю, где располагается руна, пусть сейчас я ее и не вижу. Смешно, конечно, какой-то таракан способен ее увидеть, а я нет. Но, скорее всего, система специально сгенерировала этих мобов и наделила их таким свойством. Буду таращиться в одну точку и пробовать различные варианты. Что-нибудь да сработает. Полчаса я сидел в медитативной позе, пытался разглядеть небольшую руну и взывал к системе, но пока не добился успеха. Проклятие. Я ведь знаю, что она там есть. Осталось лишь придумать, как ее разглядеть. Дорога назад для меня закрыта. Тараканов тут нет, а поглощенный образ я израсходовал. Как оказалось, им можно воспользоваться лишь один раз. У меня всего лишь два пути. Попытаться открыть эту дверь, а в том, что это именно дверь во вторую пещеру, я практически не сомневался. Либо идти вперед по тоннелю, вот только там наверняка будут мобы, а справиться с ними в одиночку мне точно не светит. Народ уже начал беспокоиться, но я коротко ответил, что все в порядке, и попросил не отвлекать. Я чувствую, что уже совсем близок к нужному результату. Осталась какая-то малость. Надо посмотреть на проблему другим взглядом. Стоп. Я стукнул себя ладонью по лбу. Вот это я тугодум. В моем распоряжении же есть другой взгляд, сайбервзгляд. Активация модификатора оказалась очень своевременной. Покрутив головой по сторонам, я заметил сразу две колонии сайберкристаллов в радиусе действия умения, что само по себе уже было очень круто. Но сейчас мне было важно открыть умение. Поначалу ничего не происходило. Руна рядом с небольшой щелью в стене никак не желала проявляться. Я уже было хотел плюнуть на все и попросить помощи у тени, но мой взгляд в очередной раз зацепился за подсвеченный модификатором месторождения сайбер-кристаллов, и шестеренки в голове скрипнули, но все же провернулись. Я пожелал, чтобы добытый сайбер-кристалл появился в моей руке. Самое интересное, что я пробовал воплотить кристаллы раньше, как только система начислила мне три штуки за первый парсяк онлайна, но тогда ничего не произошло. Сейчас же я был уверен в обратном, так как лично убрал добытый кристалл в инвентарь, и только потом он переместился в специальный слот. Сайбер-кристалл испускал очень мягкое, равномерное, еле заметное свечение, но я достал его не в качестве лампочки. Тень говорила, что эти кристаллы являются частичкой и не разумных, по сути, энергии. Я могу ошибаться, но, как говорил кто-то из умных людей прошлого, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Значит, сайбер испускает магическое свечение и, скорее всего, оно позволит мне увидеть руну. Нервно сглотнув, я поднес кристалл к отверстию для тараканов, как я его про себя назвал, и еле сдержал рвущийся наружу восторженный крик. Все же не стоит шуметь, могут прийти мобы. В свете кристалла рядом с отверстием в каменной стене отчетливо проявилась руна, и система тут же на это отреагировала. Доступна для изучения продвинутые умения «Взгляд мага». Данное умение позволяет видеть магические потоки и определять их принадлежность. Полнота видения рассчитывается индивидуально и зависит от набора атрибутов и других параметров персонажа игрока. Внимание игроку! «Взгляд мага» способен уловить только заклинания, равнозначные открытой ступени. Любое умение в мире Эстере можно временно перевести в режим повышенной эффективности. Для этого нужно потратить определенное количество сайбер-кристаллов, изучить умение название умения, взгляд мага, класс умения, продвинутая, эффективность, высокая, количество применений, 15 в сутки, длительность действия, 10 минут, ультрарежим, 3 сайбер-кристалла на один парсек онлайна. «Ты молодчина Джей», — похвалила Тинь. «Я считаю, ты можешь собой гордиться». «Спасибо», — расплылся в довольной улыбке я. Реально приятно, когда получилось решить проблему своими мозгами. Активация нового умения прошла штатно. Руна тут же вновь засветилась равномерным бледно-голубым сиянием. Повернув голову к стене загораживающий проход, довольно улыбнулся. Система подсветила сложный узор странных символов, вписанных в идеально ровный круг. Магическое плетение еле заметно светилось коричневым, а кое-где рисунок и вовсе прерывался. Ничего общего с равномерным светом руны у тараканьего прохода. Тут не надо быть гением, чтобы понять, в чем проблема. Тупо не хватает энергии. Попробовать зарядить? Обязательно, но сначала нужно разбить два месторождения сайберкристаллов. Мое появление будет гораздо более эффектным, если получится вручить Эли карту магического атрибута. Я запомнил, где они находились, и надеюсь, что взгляд мага поможет мне обнаружить их. Догадка оказалась верной. Новое умение работало гораздо хуже, чем «Сайберзгляд», но как только расстояние сократилось до пары метров, я все же смог увидеть месторождение кристаллов. Пять ударов, и в моих руках оказался второй добытый в эстере «Сайберкристалл», но с картой атрибута не повезло. Ничего, в эту локацию еще не ступала нога игрока, а говорила, что месторождения появляются в самых редко посещаемых уголках «Сайбермиров». Второе месторождение сдалось после сокрушительного удара, и перед глазами всплыло очень интересное сообщение. Профессиональный опыт плюс 500. Всего 1347 из тысячи. Внимание игроку. Получен новый ранг профессии. Все шкалы восстановлены. Текущий ранг профессии 6. Бонус профессии плюс один свободный уровень навыков. Получено два свободных очка атрибутов. Ты получил сайберкристалл. Ты получил карту атрибута «Магия жизни». «Спасибо тебе, удача». «Это именно то, что нам было нужно», — прошептал я. «Магия жизни — это хил, бафы, а в идеале еще воскрешение на поле боя. Что бы и не говорила Элли, но без жреца, в смысле жрицы, нам никак не обойтись. Второй атрибут пусть выбирает сама, но «Магия жизни» нам нужна обязательно. Вернувшись к двери, сконцентрировался на магическом плетении и активировал идентификацию. Рунное плетение. Назначение неизвестно. Заряд 0 из 5 тысяч. Приложи руку к плетению, посоветовала тень. Желаешь зарядить плетение? Да. Какое количество манны желаешь потратить? Все текущее количество. Потрачено 260 манны. Заряд 260 из 5 тысяч. Желаешь активировать плетение? Как только шкала моей манны опустела, плетение тут же повысило интенсивность свечения, а все разрывы формулы исчезли. Пусть до максимума заряда еще далеко, но уж на одну активацию энергии хватить должно. «Да», — ответил я на запрос системы. Дверь тут же вздрогнула, и створки медленно поползли в стороны. С потолка посыпалась пыль, которая заслонила увеличивающийся проход. Створки открылись метра на два, а потом замерли. Кончился заряд, плетение на редкость прожорливое. Но так даже лучше. Нет смысла открывать ворота до конца. Друзья, которые сейчас стоят по ту сторону с вытаращенными от изумления глазами, смогут пройти и так. Кажется, я нашел путь к рейдбоссу. Довольный произведенным эффектом, проговорил я. «Элли, держи карту атрибута «Магия жизни». Будешь временно исполнять роль хила Без тебя мы не сможем отхватить первое убийство. Чего встали, как вкопанные? Тао, ты разведчик или как? А ну-ка узнай, что за мобы обитают в этой двери. Нам надо подрасти в уровнях. За работу, Кайбер!» Нас ждут великие дела. Конец первой книги. Продолжение следует. Читал Владислав Горбылев.